Глава 279. Атака с флангов. Хоть компания Ютой хотела помочь пленным девочкам, но отсутствие времени и количество заключенных девочек делало эту миссию невыполнимой, не говоря уже о том, что все они могли находиться под контролем навыков Грегори. Таким образом, если и существовал способ спасти их, то это не что иное, как бой с Грегори. Так, приняв решение, Юта продолжил поиски, углубляясь дальше в подземелье. Спустя некоторое время похода по тоннелю по голове Юта раздался звонок, похожий на звон будильника. Постепенно звук становился всё сильнее, тем самым выступая в качестве радара, который показывал местоположение обитания босса этого подземелья. Нечто подобное происходило впервые. Юта впервые использовал звон своего навыка тревоги, чтобы вычислить местоположение своего противника. Но это было не самое главное. Куда важнее было то, что по уровню сигнала можно было сказать, что боевые навыки Грегори были настолько высоки, насколько это было возможно. Так, пройдя ещё некоторое Время по тоннелю, компания Юта достигла самой глубокой части подземелья, где скрывалась их цель. Это место полностью отличалось от окрестностей вокруг. Йо, я так хотел встретиться с тобой, госпожа Блондинка. Грегори Сканнер. Грегори в золотой куртке поприветствовал компанию Юта, обнимая несколько красивых девушек, сидя на мягком диване. И я хочу спросить лишь одно. Увидев Грегори, Сильвия быстро выступила вперёд, не в состоянии сдержать себя. Зачем вы устроили все эти беспорядки, манипулируя невидимыми людьми? М-м, а это Услышав вопрос Сельфи, Грегри Ленив почесал своё ухо со скучающим видом. Зачем ты это делаешь? Эти люди ничего не сделали тебе. Так зачем ты вредишь всем им? Этот вопрос был совершенно естественным для Сельфи, которая родилась и выросла в строгой рыцарской семье, в которой активно воспитывался дух превозмогай себя и помощи слабым. И если бы она родилась среди Диминовых и росла в среде с принципиально иным образом мышления, она всё смогла бы понять причину, по которой такой же человек, как и она, убивал других людей. Всё просто, потому что мне плевать на них. Что? Дорогая моя, будь честна. Тебе ведь тоже глубоко плевать на то, что где-то в этом мире умирают другие люди. С другой стороны, если вам действительно так важна жизнь неизвестных вам людей, то почему вы вам добровольно не отправиться в зону конфликта? Услышав неожиданный довод Грегори, Сильвия замерла на месте, не зная, что сказать. В отличие от Сильфи, Грегори, который родился и вырос в среде, где смерть людей была обычным явлением, относился к смерти других людей как к прогнозу погоды с другой стороны, то есть ему было совершенно плевать на это. О, а могу ли я задать один вопрос? После того, как Сильвия была загнана в ступор ответом Грегори, слово взял Юта. Например, что произойдёт с человеком, которого ты взял под контроль, если ты случайно умрёшь? Твои навыки будут деактивированы или может произойдёт массовый суицид? Грегори Шарако улыбнулся, обнажив свои золотые зубы, поняв намерения Юта. Ответ: если я умру, то да, все мои навыки будут деактивированы. Однако вы слишком самоуверенны в себе. Если носитель навыка Марионетка умирал, то и все подчинённые им люди становились свободными. Ранее он выяснил это с помощью эксперимента под своим уникальным навыком. Это был один из недостатков навыка Грегори. Со временем сила контроля над зомбированными людьми ослабевала, если количество доверенных людей с навыком кукловода резко сокращалось, например, в результате смерти. «Бу-га-га-га-га, кстати, парень с черными волосами, ты из другого мира?» Согласитесь, не очень честно, если на вопросы постоянно отвечает лишь одна сторона. Услышав вопрос Грегори, Юта молча кивнул своей головой. «Вот как! Так это ты, Кону и Юта, о котором непрерывно толдычит Арк!» В этот момент Юта был сильно шокирован. Юта знал, что Арк Шварц – это был человек с черными волосами и глазами, и таким же человеком из другого мира, как и он сам. Также это был человек, который 500 лет назад спас этот мир от нашествия тьмы. Кроме того, это был могущественный противник Юта. «Что?» Что вы там задумали? В этот момент Юта понял, что человек перед ним относился к той же организации, что и Арк Шварц. Пришельцы из других миров, связанные с Арком, не заканчивались лишь на Греггори. Например, ранее Юта столкнулся с авантюристом золотого ранга города Экспен, Клаудом Джей-первым, который, видимо, также был частью организации, в которой состоит Арк. «Бу-гага, очень жаль, но наше время для разговоров истекло. Есть еще много вещей, которые хотел бы спросить у тебя, но я могу сделать это и после того, как ты станешь моей марионеткой». Сказав это, Грегори громко рассмеялся, а затем в пещере раздался топот множества ног, быстро приближающийся к месту, где находилась компания Юта. Они уже вернулись, обернувшись, Юта увидел Себастьяна, держащего меч в руках и спускающего кровь изо рта. "И я защищу вас, Грегори, сама". А он оказался быстрее, чем предполагал Юта. Себастьян, который ранее был подавлен силой Левиафана, уже успел вернуться назад на передовую. Живучий вампир действительно представлял большую угрозу. Он быстро направился к Грегори с группой солдат, которые всё ещё оставались в сознании после того, как поток воды разбросал их в разные стороны. Простите, но убить меня вы не сможете. Сегодня все трое из вас станут моими марионетками и будут служить мне до самой своей смерти. В Юта собрались солдаты, которые были зомбированы и обладали мощными физическими характеристиками, а впереди был таинственный человек, который был зачинщиком всей этой войны. Юта, который оказался заперт между двумя силами, попал в крайне отчаянную ситуацию.